От пристрастия к алкоголю и муженист в лагерях почти излечился, зато приобрел склонность к каким-то порошкам и таблеткам, вызывавшим, как он утверждал, исключительно оптимистическое и юмористическое восприятие действительности. Перестань болтать глупости, Степан. Тут же атаковал его Ццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццц Этот юмор висельника по отношению к законам великой страны по меньшей мере неуместен. Вот ты можешь поплатиться за свой язык. А нам с Кириллом до этого никакого дела нет. Они действительно жили с каким-то странным ощущением, что теперь после их встречи. Все должно налаживаться: жилищные условия, снабжение, культурный уровень населения, международная обстановка, даже климатические условия. Кириллу удалось устроиться в кочегарку гор больницы и оторваться таким образом от лагерного мира и хамской вохры. Цецилия почти сразу активно включилась в график дома политпросвещения, принялась. окормлять население диоретическим анализом развалом мировой империалистической системы на фоне нарастающей борьбы народов за мир и социализм в обстановке быстро приближающегося окончательного триумфа руководство дальнестроя МВД СССР Очень довольная приездом вольнонаемного теоретика, благодаря которому так резко заполнялись колеточки、э, политпросвета, обещала товарищу Розенблюм хорошую комнату в доме номер четырнадцать посоветской, которая вскоре должна была освободиться, поскольку там доживала свои дни граждanka с неоперабельной формой легочной болезни. Пока что жили в раю, стенка дышала вунисон с дыханием и прочими отправлениями тамбовского метельника, когда Кирилл уединялся и начинал что-то шептать у своего францисканского алтарика, Цецилия шумно перелистывала страницы антидюринга или материализма и эмпириокритицизма, восклицала: "Как глубоко!" или、э, Кирилл. Ну вот, послушай, так называемый кризис в физике есть лишь выражение несостоятельности идеализма в истолковании нового этапа в развитии науки. Очень часто после таких противосидений они сталкивались в споре Причем всякий раз, сходясь в середине, ибо больше и негде было сойтись, обжигали головы об электрическую лампочку. «Да ведь еще со времен Демокрита, со времен Эпикура известно, что материю никто не создал!» — кричала Цицилия. «Мир от начала и до конца познаваем!» Кирилл амортизировал ее наступательное, пышущее яростным партийным огнем дирижабли буграми своих ладоней. Кому это известно, целичка? Как это может быть известно? Что это значит, не создал? Скажи мне, что такое начало? Что такое конец? а если ты бессильно перед этими вопросами, как ты можешь сказать, что мир познаваем?» В таких вот поединках проходили часы по двой гиблого колымского ветра и визги из коридора. Причем, как читатель безусловно заметил, Цицилия фехтовала восклицательными знаками, Кирилл же отбивался вопросительными. «Эй, Наумовна!» «Борисович, кончайте базарить! Идите щи хлебать!» — кричала из-за перегородки посетительница вен-диспансера по графе хроники Мордеха Бочковая. В том раю, где они жили, почти каждый вечер бабы на общей кухне вцеплялись друг к другу в космы, норовили острых щепок набросать в варево, детки иные сифилитическими или туберкулезными свисчиками день дневской носились по заваленному коридору, одержимые одним лишь только разрушительным инстинктом. В то же время в дальнем конце за гальюном жил ангел создания, некий старичок аддисит дядя Ваня. Хронопулус, у которого даже десятилетний срок не отбил охоту творить шедевры, то скрипочку、э, прекрасной наружности соорудит из затоваренных ящиков, то шкатулку-сигаретницу с музыкой венского вальса. но больше всего старался дядя Ваня Хранополуз по части патефонов, радиол и приемников. У него-то Кирилл как раз и купил тот грандиозный радиодом, который мы уже видели несколько страниц назад при выносе из ремонтной мастерской. Мастерская же нам понадобилась для упоминания о том, что пока Кирилл повторно в тюрьме сидел, магаданская ГБ. Прокатилась уже по всему алфавиту, загребла и букву Х, которая в силу своей отдаленности довольно долго помогала дяде Ване крутить от вверточкой, пилить лобзиком, паять лампочкой, то есть наслаждаться своей райской жизнью под сенью Хроноса. Покупая ламповый приемник марки дяди Вания Хранополос, Кирилл, конечно, ни сном, ни духом не предполагал, что когда-нибудь из этого самодельного ящика вдруг сквозь треск электрических разрядов проклюнется и окрепнет чисторусская православная молитва. Оказалось, радиостанция такая имеется, голос Америки, направленная на слушателей в Советском Союзе, и вот на волнах. именно этой империалистической радиостанцией читал русскую молитву Сан-Франциский проповедник. Как ни странно, скрытая в нелепом ящике вражеская радиостанция не вызвала никаких возражений со стороны Цацилинаумовный. Напротив, она теперь нередко, не отрывая глаз от первоисточника, бросала ворчливо: "Но включи!" услышав же рекламный как бы глянцевитый призыв слушайте голос Америки слушайте голос свободного радио усмехалась с притворной издевкой «Ха -ха, свободного ну а потом уже не отрывала от сводки новостей чуткого уха Когда Кирилла забрали прямо из гор больницы и привезли на допрос в похожей на дворянской усадьбу особнячок ГБ, он был уверен, что уж радио от обязательно выплывет среди обвинений. Однако похоже было на то, что габисты даже и не слышали, а могучим ламповым соружением monotонно и бесстрастно повторяли они пункт за пунктом обвинения. 1938 года. Участие в контрреволюционной троцкистско-бухаринской организации. Попытки дискредитировать политику советского правительства путем протаскивания вредных идеек через печатные органы и так далее.